Глава двадцать Я понял, ты умер, потому что воздух стал другим. Мой проклятый телефон заработал, я набирал и набирал Матильду и родителей, слушал безответную пустоту, а минуту спустя заглянул в сообщения, все они были еще из благополучных времен, истории в несколько слов из прекрасной эпохи. Конечно, они правы, не беря трубку, что они могут сказать мне еще? Твое уведомление было предельно ясным. Но на дороге между Шамани и Бафором, если на интерактивной карте, то где-то возле ручья Упако, в тех местах, где нас так щедро отделяли жизнью, какая-то частичка во мне уцепилась за прошлые сообщения и поверила, не желая согласиться, что такое могучее существо могло вдруг вот так уйти. Я приехал домой, поставил машину, как обычно. Дверь приоткрыта как раз, чтобы пройти собакам корды и Фризон прибежали, прыгают на меня, они возбуждены, встают на задние лапы, они готовы вцепиться, обычно они тянут меня в дом, а теперь они как будто ставят заслон и не пускают. Не входи, он уже ушел, я не должен забывать, что они тоже горюют, пусть их горе совсем не похоже на мое». Выходит Матильда. Она плачет, у нее красные припухшие глаза, как у всех, кто плачет долго и не может успокоиться. Она несколько раз крестила руки в воздухе перед собой. В спорте так сообщают, что спортсмен выбывает. Сейчас только тело еще способно что-то сообщить. Сколько раз я боялся этой минуты, и вот она наступила. Я задумывался не раз, как все это будет. Возможно, мы будем одни, и будет дуть ветер. Днем это случится, или ты не переживешь ночь. И какой знак подаст твоя смерть? Она прикончит меня на месте или будет пытать на медленном огне. Я пробовал представить, где это может случиться, но каждый раз решал, что все эти места предназначены совсем для другого. Они не годятся для отчаянного отчаяния, и вообще никто не знает, где его поджидает смерть. Так вот, значит, здесь, перед старой деревянной дверью, которая стала теперь бесценной, солнце клонится к закату, солнце клонится к закату, Собаки волнуются, а люди онемели. По дороге, как ни в чем не бывало, катят машины. Арман, наш сосед, здоровается со мной, день у него самый обычный. Я думаю, что мне бы хотелось, чтобы и меня тоже не стало в один миг, но для этого нужно иметь что-то, чего у меня пока еще нет. Ты лежишь посреди большой комнаты на сером коврике, самым вытертом из всех и кажешься совершенно спокойным. Голова у тебя повернута к двери. Лежишь на правом боку, и на тебе не видно двух красных пятен. Ты умер не здесь, такого быть не может. Тебя сюда перенесли из-за поганых мерзких мух и их грязного помета. Меня только порадует, если кое-кто из них погибнет на липучке, так потери в двух лагерях уравновешиваются. Можно подумать, что ты спишь, убак. Смерть мало чем отличается от сна, только нет надежды проснуться. Нет, вообще-то они ни в чем не похожи. Мы с Матильдой уткнулись друг в друга. Руки, одна бессильно опущена, а вторая взмахом словно бы говорит «ну вот», или даже «ну вот, наконец». Поплакали друг другу в шею. А когда смогли говорить, я спросил, если она уже это узнала, то как это было, в каком точном месте, сколько было часов, сколько минут. И почему, спрашивается, перед этой необъятностью тебе становятся необходимы мельчайшие подробности? Я тебя глажу, обнимаю и рошу шерсть. Ты пока еще здесь. Я глажу тебя против шорстки. Это наша любимая ласка, и от нее бегут искорки. Ты пахнешь собой, убак. Я узнал бы твой запах и в Ноевом ковчеге. Через сколько часов начинает пахнуть смерть, отменив все ароматы прошлого? Если я лягу на пол, вытянусь рядом с тобой, ты на меня посмотришь? Мы будем смотреть друг на друга, и я моргну раньше тебя. У тебя широко открыты глаза. По моим воспоминаниям о вестернах, широко открытыми глазами умирают благородные ковбои. Злые души больше не смотрят на этот мир. Я крепко тебя обнимаю, тело к телу. Стараюсь расслабить, немного массирую. В сердце просыпается радость. Я вспоминаю о лугах Танатаса где одеваются в смертный саван, чтобы жить в покое. Я иду к своим родителям. Они старались помочь у Баку всеми силами и даже больше. Мы говорим друг другу какие-то ласковые слова, чего обычно никогда не делаем. Но когда-нибудь мы все же сумеем открыться друг другу и без горя. Мы плачем. Слезы так и текут. Плачем вместе — это что-то вроде обряда или практики. Общий плач и не знаешь, всхлипнул ты или кто-то рядом ты знаешь, что у нас обязательно нужно плакать? Все достойные погребения начинаются с потоков телесной воды. В церкви тот, кто оплакивает покойников, обретет утешение, и неважно, если он никогда не плачет о живых. Люди с сухими глазами вызывают подозрения. Но ведь мы видим только видимое. У них, поверьте мне, слезы спрятаны в глубине души, и они ждут своего часа. А мы тут все, не стесняясь, плачем, потому что в нашем доме смерть собаки, Это невероятная потеря. Скоро у нас появится народ со своими пониманиями горя. Существует общепринятая классификация потерь. Смерть собаки туда плохо вписывается, и она не имеет никакого сравнения со смертью ребенка, столетнего старика, неизвестного солдата и лесной горлицы. Скоро будет ощущаться душераздирающий разлад. С одной стороны, горе, накрывшее нас всех, как лава, а с другой, по большей части, безразличие, непонимание и невольная усмешка. Плакать о собаке — какая чувствительность. Разделившая нас бездна будет ощущаться нами, как помеха. Скорбь тоже нуждается в единодушии, но в то же время она нам и поможет, сплотит теснее, подтвердит справедливость нашего отдаления от остальных. Мы с Матильдой приводим тебя в порядок, стараемся, чтобы ты был как можно пригляднее, И вот теперь мы тебя выносим. В дверном проеме щепка зацепила несколько твоих шерстинок. Ты в последний раз здесь с нами, у себя дома. Мы укладываем тебя в фургон. Укладываем с большой осторожностью, чтобы не сделать тебе больно. Сколько раз, поднимая тебя сюда, я говорил, что ты тяжелее покойника. Мы уже позвонили доктору Фарре, он сказал, что горюет с нами, и я ему верю. Он ждет тебя в ужине. Когда у нас еще был выбор, мы всячески избегали этого отделения клиники, оно казалось нам отвратительным со своими стенами неопределенного цвета, хотя, я думаю, мы прекрасно знали, что однажды именно там все и закончится. Как всегда, готовые составить компанию Корды и Фризон тоже собрались запрыгнуть в фургон, нечестно их оставить дома, бесчеловечно брать их с собой. Родители начинают махать руками, разыгрывают веселые оживления, Корды и Фризон верят им и выбирают сторону жизни. В фургоне мы тебя разместили так, как ты любил. Твоя голова между наших двух сидений теперь здесь пахнет тобой. Ты здесь, Убак. Мы то и дело оборачиваемся, чтобы посмотреть, как ты переносишь путешествие. Обычно на виражах Винтона ты приподнимался, ты их не любил, слишком много поворотов. Тебя не тошнило, но ты тяжело дышал. Тебе хотелось, чтобы они поскорее кончились. Ты проявлял нетерпение, ждал последней развязки в аль а как только дорога выравнивалась и шла по прямой, ты снова ложился. Ну вот, все опять хорошо, ты справился. Когда мы с Матильдой обернулись одновременно, наши взгляды встретились, и каждый огорчился горем другого. Мы могли бы ехать вот так втроем долгие-долгие часы, оттягивая минуту расставания. Когда-то я совершал акты вандализма, портя витрины таксидермистов, А теперь, думаю, воюй, не воюй, все равно окажешься на том же самом месте. Кто из плоти или с помощью души создаст живое существо? По сравнению со всем прочим необъятным, тело в конечном счете занимает ничтожное место, но с ним исчезает движение и ощущение жизни. Ну, вот и приехали. Час поздний, в клинике нет клиентов, и это к лучшему. Мы избавим их от боязни завтрашнего дня, а сами избавимся. От сочувственных взглядов. Форе уже здесь. Как он будет делать свою работу? Я не хочу, чтобы он помогал нам нести тебя, и он это знает. Он пережил все, что сейчас происходит, уже сотни раз. Но наша история все-таки не самая заурядная. Я кладу тебя на стол, где тебя осматривали. Громкий стук. Встретились две деревяшки. Я, как обычно, встаю там, где лежит твоя голова. Там, где можно пошептаться и сказать, что все очень скоро кончится, и ты очень хорошая собака, тебе не будет больно. И сегодня я точно сдержу свое обещание. Доктор разговаривает тихо, словно во время церковной службы. Ему такое совсем не подходит, и тебе тоже. Но мало-помалу его голос набирает силу, и так почему-то легче. Мы стараемся обойтись без банальностей, но куда от них денешься? «Так и ему лучше», — говорит доктор. Кто этого не знает? Ему просто отлично и лучше уже никогда не будет. Я подписываю бумаги. Очень может быть, что они лежали тут готовые уже не один месяц, как в Монде некролог Симоны Вейль. Симона Вейль. Философ и религиозная мыслительница. Вообще за все про все я подписал в отношении тебя всего два документа. У мадам Стена и здесь сейчас. По этой части собаки куда экономнее детишек. Я делюсь своим наблюдением с ветеринаром, и он со мной соглашается. Я чуть было не сказал вслух за все про все, да так оно и есть. В море тоски крошечная частичка нас обороняется. Она может засмеяться и за пустяка и хохотать, не останавливаясь. Такое со мной часто случалось на похоронах. Я вдруг прыскал и мешал слезы со смехом, а потом думал, А что, если в газовых камерах убивали веселящим газом? И что, если я должен был бы там бешено хохотать? Я знаю, твоя совсем юная тень не оскорбилась бы моим смехом, наоборот. Она сочла бы его за проявление уважения. Форже объяснил нам, что будет с тобой дальше, и хорошо, что говорилось об этом в терминах логистики. Сегодня же кто-то за тобой приедет, мы не знаем этого человека». Пройдет два месяца, и он уже будет заниматься доставкой телевизоров. А ты? Как тебе покажется все это? Кто-то будет за тобой присматривать. Мы могли бы похоронить тебя в саду рядом с люпинами, но тогда мы бы навсегда привязали себя к этому дому. Ты и неподвижность. Чтобы ты обрек нас на нее? Нет, это какая-то бессмыслица. Значит, будет кремация». Форженом рассказал, что бывает коллективная и индивидуальная кремация, и что тебя увезут в мешке, белым или розовом, какой мы выберем. Идея коллектива тебе очень подошла бы. Ты всегда старался объединить самых разных существ, но мы все же выбрали индивидуальную. Дурацкая идея исключительности, особой чистоты и все то же желание не потерять тебя. Я надеюсь, что господин Четверг бережно уложит твой мешок в грузовик, Он ведь будет знать, что ты там. Через несколько дней мы заберем черную золотом урну. кинотав. И это ты там будешь, да? На нем еще будет сладенький афоризм о вечности, симпатичный рисунок и семечка, из которого потом вырастет розовый цветочек. Но мы не будем тебя в нем задерживать. Мы все сделаем очень быстро, как тебе обещали. Мы пойдем на пик с обычным путем, как всегда ходили. Мы пойдем на пик «Персеверанс» обычным путем, как всегда ходили. «Персеверанс» — это же терпение, выносливость. Эти слова придуманы специально для тебя. Ты так упорно и старательно расцвечивал наши будни. Так вот там мы откроем урну, и северный ветер, не зря же тебя звали Убак, отнесет тебя в долину Аост. И дальше за нее, к предгорьям, с ветром и вместе с душистой пыльцой, ты будешь странствовать от горизонта к горизонту, оплодотворяя мир. Несколько пылинок упадут на круглые столики эстафеты ангелов, где мы пили тревиза в полнолуние, и ты спокойно лежал у наших ног, а потом мы шли счастливые и слегка опьяневшие, легкие и тяжелые от выпитого вина, и ты следил за нашим благополучным возвращением. Жизнь по существу это тамильский калам. Мы вкладываем всю душу, чтобы она сложилась в гармоничный орнамент. Но однажды ветер и муравьи сметают этот орнамент, и порыв ветра становится самым прекрасным штрихом в нашей картине. Тамильский калам. Геометрический рисунок, приносящий процветание, рисуется рисовой мукой, а потом его смывает дождем и сдувает ветром. Да, так будет гораздо лучше, чем истлевать под влиянием соков земли. Мы забрали твой ошейник, медицинскую карточку и клочок шерсти. Потом нахлынут воспоминания, но сейчас нам нужны бальзамы, хранящие запахи, они же орудия пыток. Форжи не взял с нас никакой платы. Это та статья, с какой он ничего не имеет. В этом есть какая-то деликатность. Смерть сама по себе обходится дорого, но за убаком мы отдали бы и целые состояния. Доктор сделал вид, будто ему что-то понадобилось в соседней комнате. Он вышел и оставил нас одних, и это тоже было деликатностью. И это была последняя минута, когда я видел тебя. Когда же было то самое утро? Утро, когда я видел в последний раз, как ты бегал. Не подумалось, что, наверное, лучше бы мне умереть, чем так по тебе горевать, но для этого у меня должно было бы быть такое же большое сердце, как у тебя. Я посмотрел на тебя раз в десять, говоря себе, что постараюсь не вспоминать тебя таким, как вижу сейчас». У меня отбирали больше, чем я готов был отдать, и мне хотелось, чтобы во мне сохранилось только то, что я решил сохранить. И хотя я знал, что памяти никто не указ, я во что бы то ни стало хотел все же указать ей нужные направления. Мы жадно вдыхали твой запах. Мне хотелось, чтобы он был со мной всю жизнь. Запах — это особая интимная связь, недоступная всем другим. Мы ушли, попрощавшись с доктором. Да, вот так автоматической формулой вежливости и дверью с пуговкой звонка заканчиваются любые истории. Вокруг мир продолжал упорно вертеться, но я в него не вернулся. Матильде и мне хотелось пойти и напиться. До чертиков, до бесчувствия, до полной отключки. Молодушно, конечно, но крайне полезно. Но мы вернулись домой из-за собак.